Глава 18. Двое гонцов из наиболее расторопных возниц уже мчались к указанным Андам Оурэм адресатам с известием о попытке Северяна обойти правый фланг дольёрского войска. Первого землянин послал к своему соседу Убелиса Олбемина, имеющему свои поисковые амулеты, и приближение врага он должен был бы обнаружить самостоятельно, но вдруг проしゃпляп А от действий командира второй сотни во многом зависели успех или неудача подразделений Землянина. Второй посыльный ехал к полковнику Фрону Олмейсу. Немчинка рассчитывал, что тот поторопится прислать подмогу из числа имеющихся у него в резерве трех кавалерийских подразделений. Дорогу через болота люди Андрея как могли отремонтировали. Помощь пойдёт без хвоста в виде обоза, так что часа через 3-4 её можно ожидать. Нам бы день простоять до ночи, продержаться, буркнул попаданец, напрягшийся в ожидании нужного для магической атаки момента. "Капитан!" орнис подумал, что командир обращался к нему. "Всё в порядке, десятник", успокоил его землянин. Все унтер-офицеры его сотни имели при себе по одному-два боевых амулета, а лейтенанты по четыре, которые Андрей категорически запретил применять до того, как он сам нанесёт первый удар. Потом командирам надлежало действовать на своё усмотрение, их инициативу капитан не ограничивал, только старался поражать цели напротив себя, чтобы не получалось накладок. Нитерский начальник совершил ошибку, вовремя не сосредоточив людей. Ему бы следовало дать команду на перестроение из походной колонны в развёрнутую боевую фалангу сразу же, как только его солдаты вышли из леса. Но он с этим решением затянул, чем попаданец и воспользовался. Заклинание волны смерти широкой полосой прошлось от головы походного строя северян на глубину двести шагов, превратив более сотни солдат в гниющие на глазах трупы. Уцелели только двое маги передового отряда, но и им, похоже, пришлось не сладко. Вряд ли в их резервах осталось достаточно энергии. Немчинко с сожалением посмотрел на раскрошившийся каменный амулета, а ресурс по использованию закончился. Сколько раз этот артефакт успел послужить по предназначению? Пять, десять? Вряд ли это могла бы сказать даже Керми Олворм, подарившая его землянину. Вот эта мощь! Пришла в себя пане Ан, это же... подарок главы палаты, пояснил землянин, высматривая следующую цель и готовясь к ответу нитрских олов. Немченко выбрал себе место в бою не только исходя из его лучшей обзорности, но и умышленно подставляясь, отводя так и от своих подчиненных, которым тяжелее защититься от вражеских магов. Наступающие, получив жёсткий урок, моментально начали рассыпаться в разные стороны. образуя дугу, состоящую из нескольких ширин. В магическом мире эффектное уничтожение множества людей заклинанием паники не вызывало. Тут знали, чего можно в бою ожидать от отов вражеских и своих. И ответ мага северян последовал быстро, только совсем не такой, какой Андрей от них ожидал. Порыв ветра взлохматил его отросшие волосы на непокрытой голове. Шлем попаданца остался висеть, привязанным к передней луке седла, и поднял вокруг пыль вперемешку с травой. Тревога! Услышал он сзади предупреждающий оклик Номуса и обернулся. Амулеты или заклинания высокого уровня перенесли полтора десятка ниторских пехотинцев на холм, где находился попаданец со своим штабом, а следом магический щит Андрея В купе с защитным артефактом отразили площадной ударком непада. Мак или маги Северянцев вместили атаку заклинанием с нападением вооруженных мечами солдат. Чего стоите? – выкрикнул высокий нитерский лейтенант своим воинам и первым кинулся вперед. Противников разделяли оставленные людьми земляне на кони. Это живое препятствие задержало северян и дало время нагорбенцам прийти в себя. Сражение еще только начиналось. Об ограничениях на количество использования амулетов Андея не забывал и не желал остаться к концу битвы с бесполезными защитными артефактами. Поэтому применять имеющиеся у него кристаллы с атакующими заклинаниями не спешил. А вот пания теперь полностью уверев в свою безопасность командиру жалеть амулетов не стала. Солдаты противника, услышав окрик лейтенанта, кинулись в бой, но не все успели смешаться с нагробенцами и затруднить применение площадных магических ударов. Водяной шар метра четыре в поперечнике, созданный Ол и Веран, прокатился по заднему ряду нитерских бойцов. И втянул в себя сразу пятерых из них. Жуткую фантасмогорическую картину захлёбывающихся водой и отчаянно пытающихся вырваться из шара людей, Немченко наблюдал лишь краем глаза. Его основное внимание оказалось направлено на вражеского офицера. Лейтенант легко расправился с ламенитом, выбив у того из рук меч и разрубив ему голову словно арбуз. Пожеловал Ламинита попаданец всего несколько дней назад перевел в штабной десяток, увидев, как Ягун постоянно отвешивает ему оплеухи за медлительность. А немчинка этот бывший складской сторож нравился своей рассудительностью, готовностью помочь товарищам советом или делом и добродушным. Пожалел, называется, сделал добро. Теперь Ламинита дочь и две внучки не дождутся, получат его долю трофеев и. какой-нибудь вспомоществование от городских властей. Размышления не мешали землянину вести бой с лейтенантом, оказавшимся умелым и сильным мечником, не забывая при этом оценивать происходящее вокруг. А если? Так, спросил нидерский офицер, неожиданно перебросив меч из правой руки в левую и делая резкий выпад, целясь анду олре в верхнюю часть бедра, не прикрытую кольчугой. Свой щит попаданец, как и шлем оставил на буцифале, но качественная и лёгкая трофейная кольчуга позволила чувствовать себя достаточно уверенно. Хотя в доспехе было жарко, лет всё же. "Мима", соврал Андрей, получивший прорезанную кожу штанов и длинную царапину на ноге. "Разве?" усмехнулся лейтенант, не поверив. Он посмотрел на лёгкую рану противника. Это стала его фатальной ошибкой. С учеником мастер Порспира расслабляться и рассеивать внимание не следовало. Мгновенный выпад Андрея, нанесшего снизу скользящий удар клинком, оставил нитерского офицера без кисти левой руки и без оружия. Лейтенант успел использовать лечебный амулет, быстро затянувший обрубок и остановивший кровотечение, но почти сразу потерял жизнь. Мир Землянина вошел ему. точно в сердце. Доспех офицера был качественным, клинок попадал сам, и ещё лучше. Заместительница капитана Рея вполне разумно не кинулась вслед за своим командиром в рубку. У пани имелись простые трёхуровневые боевые амулеты с заклинаниями индивидуального поражения, и она, словно орехи выщёлкивала ими северян по одному. Четверых успела пробить, пока Андрей расправлялся со своим противником. Можно сказать, победу в этой короткой и длившейся меньше пяти минут схватке обеспечила Ола Верн. Она в короткий срок ополовинила количество атакующих, расправиться со остальными бойцами штабного десятка смогли очень быстро. Не зря Землянин устраивал частые тренировки. Отправь Нитерский Мак в составе воздушного десанта более профессиональных воек. Орнису и его людям пришлось быть тяжелее, но северяне комплектовали свою армию такими же обывателями, что и долиорцы. Пленный нужен, капитан! крикнул Гремшик, когда от отряда противника остался единственный выживший солдат. Нет, Андрей уже смотрел на приближающуюся к заграждению группу вражеских бойцов. Добейте! Поземлянину еще дважды били заклинаниями. Одевался исчерпанием ещё пары защитных артефактов, резерв оставался полным. Ниторцы продолжали расширять фронт атаки, одновременно надвигаясь всё ближе к линии рва и ощетинившейся кольями насыпи. Обмен магическими ударами уже вёлся, и Немченко заметил трёх убитых солдат своей сотни. Впрочем, его воины, более обеспеченные амулетами защиты и атаки, Нанесли противнику втрое больший урон. Конечно же, общую обстановку на поле боя это пока никак не изменило. Четыре уже не полные сотни северян против одной нагабенской. Требовалось хоть немного исправить положение, чем землянин и поспешил заняться. Воздушный таран, затем огненное жатва, следом водный голем, монстроподобное неуправляемое чудовище. которая в течение 3 минут крушила всё вокруг себя. Уничтожили свыше полу сотни нидерских вояк. Среди которых, насколько позволяло зрение, Немченко заметил и пару офицеров. На крутую возвышенность в 3 сотнях метров от попаданца въехала небольшая кавалькада. Гадать, кто ездит верхом в рядах пехоты, не приходилось. Начальство. Решение к Андрею пришло быстро. "Яган, лейтерас!" крикнул он, находившемуся у подножья холма лейтенантам. "Бегом ко мне, Орнис, приготовься. Не только воздушные десанты бывают, а и теневые. Ну, ты ведь уже в теме. Ты решил их атаковать?" сразу догадалась Паня. "Я с тобой. А здесь кто останется командовать?" Немченко кивнул вниз, где его солдаты принялись встречать приближавшегося чуть деморализованного большими потерями противника. "Великий Мак" Я поделюсь амулетами, не переживай. Да я вовсе не из-за трофеев. Ага, рассказывай, хмыкнул Андрей и жестом поторопил своих офицеров. Ладно, постараюсь вернуться быстрее. Легионеты вовремя успели зайти в область покрытия магическим щитом, созданным их командиром, иначе мощное плащедное заклинание смерча переломало бы им кости. А так, можно сказать, отделались лёгким испугом. Олы при срабатывании защиты испытывали лишь несильные неприятные ощущения. Просто людям же приходилось тяжелее. Андрей спрашивал Орниса, каково это, и десятник сравнил с резкой зубной болью, только кратковременной, но отдающейся по всему телу. "Скроемся за нашими лошадками", приказал Немченко офицерам и десятнику. Он хотел скрыть свои действия от командиров врага, чтобы те не насторожились раньше времени. обнаружив исчезновение с холма дэлёрских офицеров. "Капитан", лицерас смотрел на командира с любопытством. "Сейчас всё объясню", хлопнув землянин его по спине. "Видите, нитерское начальство на возвышенности, их четверо и нас столько же. На каждого по одному перенесёмся к ним путём тени. Каждый своего убивает сразу же при выходе из сумрака". Забираем их амулеты и оружие. Ждём отката моего заклинания переноса и возвращаемся. Главные, друзья, не волнуйтесь. Спросите Орниса, он уже путешествовал таким способом. Всё хорошо. Тень вас не съест. Ну, готовы? Мечи приготовьте к удару и прикоснитесь ко мне. Смелее, Яган. Через мгновение землянин со своими младшими боевыми товарищами оказался в шаге позади командования Ниторского полка. Прежде чем выйти из сумрака, он дал возможность спутникам осмотреться и разобрать цели. Себе Андрей наметил главного добродного мужчину с нашивкой полковника, хмуро вглядывавшегося вперёд и нервно крутившего на пальце перстень. Мак явно готовила очередную атаку, однако никак не мог обнаружить, по кому хотел ударить. У Андрея возникли опасения, что полковник может выбрать себе другую мишень. И дальше уже своего действия не затягивал. Благо его подчинённые подготовились. Он вышел из сумрака, тень вслед за ним вытолкнул в реальности остальных гостей. Вскрики и предсмертные хрипы всех четверых жертв внезапного нападения последовали практически одновременно. "Это вам не воздушный десант", удовлетворенно подумал Землянин. Собирая амулеты и оружие, приказал он, посмотрев вокруг. Гоней возьмём капитан, уточни улицы. Смотрите, какие красавчики, если только тебя вместо них оставить. Потому людям и падают иногда на голову кирпичи, что редко кто наверх смотрит. Северяне далеко не сразу заметили, что их командование убито. Хотя у склона крутой возвышенности группировался их резерв из четырёх десятков вояк. У Андрея и его подчинённых успевших в высоком темпе обобрать убитых офицеров, ещё оставалось пара минут до возвращения, которые землянин решил не тратить попусту. Немного задумался, определяя, куда нанести удар по резерву или хвосту. Уже на 2/3 скрывшийся в лесном массиве колонны спешащей смести заслон второй кавалерийской сотни Олабемина. Выбрал первый вариант. Своя рубашка ближе к телу. Вход пошёл подарок Джисы, которая, получив пятую ступень своих магических умений, лично изготовила для мужа артефакт Камня пада на основе крупного яхонта. Супруга могла и обидеться, не воспользовавшись Андрей результатами её труда. Смотрите, закричал какой-то молодой парень, стоявший в последнем ряду резерва северян. Он изумленно тараща у глаза, все еще толком не осознавая произошедшее с их командирами, повинуясь направлению его вытянутой руки, и остальные солдаты отряда подняли взгляды. В этот момент на резерв с огромной скоростью посыпались булыжники, разбивая головы и ломая кости. Крики, пыль, брызги крови с расстояния в полсотни шагов смотрелись впечатляюще. "Отлично, капитан", засмеялся Еган. "Знаешь, лейтенант, я как-то в твоих похвалах не нуждаюсь, осадил офицера попаданец. Бой ещё не закончен. Так, быстро ко мне". Обратный путь сквозь слой теней подчиненный Анда Улре проделали уже без лишних эмоций. "А вот и мы", сообщил Немченко, появляясь перед капитаном-лейтенантом. "Давайте все вниз", скомандовал он лейтенанту и штабному десятку. Ты оставайся со мной, придержал он панию. Противник, дойдя до рва для прорыва линии обороны, собрался в четыре группы, одна из которых смогла преодолеть вал с колиями. Бойцы Олэрея тоже сомкнули ряды возле тех участков, где нитёрцы атаковали. Десяток лошара вовремя подоспел на помощь Юртину, и прорыв на какое-то время удалось закрыть, сбросив нападающих в канаву. Благодаря превосходству Андрея и его заместительницы в магии численный перевес противника сократился уже менее чем один к двум. Мне удалось убить одного одаренного, доложила Ола Верн. Совсем слабым оказался, так я. Ну, если бы был как ты, то остался бы жив. А у него, похоже, с самулетами беда была. Разговор с капитан-лейтенантом немчинко совмещал с нанесением ударов облаком сумрака. Артефакты у него остались только одиночного воздействия, и он решил их не использовать. Своё атакующее заклинание Немченко напитывал всего одним гитом, рассудив, что большинство северян защиты от магии не имели или уже её потратили. Он оказался прав. Каждый его удар забирал жизни трёх, четырёх, пяти солдат противника. Долго такое истребление продолжаться не могло. Осознав, что их бьют магией, словно арбалетными болтами мишени на стрельбище, ни иторцы вскоре начали отступать по всей линии. "Не преследовать!" громко крикнул попаданец. В горечке сражения некоторые его солдаты кинулись следом за северянами. Его крик их остановил не сразу, однако вскоре после того, как команду продублировали лейтенанты и десятники, подействовал У тебя кровь фонт. Устало опустившаяся на траву Ола Верон обратила внимание на порез, полученный капитаном в первой стычке. Лечивка нужна? Не надо. Немчинка раздвинул пальцами прореху и убедился, что ранка уже сама подсохла. Свои есть, но я обойдусь. Пожалел он амулета. Наступил очередной откат заклинания облака сумрака, и противник потерял еще два их не успевших скрыться за деревьями бойцов. По примерным расчетам землянина уцелело меньше сотни нападавших, и в очередное наступление эти сегодня не пойдут. Ты меня простишь? Посмотрел на командира Паня. Смотря за что? Улыбнулся Андрей. Сначала скажи, а я подумаю, прощать или нет. Чего ты успел натворить? Не натворить, а подумать. Ола Веран отвела взгляд в сторону. Я решила, что ты безумен, когда вместо отступления приказал готовиться к бою с полутысячей врагов. Теперь вижу, что ошибалась. Она поднялась. Пойду скажу, чтобы собирали трофеи. Заодно уточню число наших погибших баранов. Только далеко пусть от позиции не отходят. Предупредил немчинка ей в спину. Подожди. Его вдруг посетила неожиданная мысль. Ты считаешь, что Белис отойдёт, не приняв бой? разумеется, усмехнулся, обернувшись к Ани. И скорее всего, отступать будет к нам, а у нас все главные боевые амулеты пусты. Сейчас я пошлю кого-нибудь к Ригортаю за накопителями. Не надо, я сам к нему поеду. Давай сюда свои пустышки. Девушка вернулась, сняла с шеи обок вулона и 8 из 9 имевшихся перстней. Попаданец заметил, что не израсходованной у неё осталось только лечилка. С маленьким резервом продолжать вести бой после того, как опустели все защитные кристаллы, может лишь очень храбрая магеня. Жаль, что такая смелая девушка по-прежнему считает своих боевых товарищей из простолюдинов с которыми вместе принимала бой баранами. Действительно, то мировоззрение, которое что называется впитывается с молоком матери, переделать практически невозможно. Вскочив на буцефала, Немченко отправился в обоз. Его приезду там все обрадовались, поняли, что одержана победа. Больше всех выглядели счастливыми и не тёк с фимпалой Арабыня даже расплакалась от избытка чувств. Ригардай, ты чё по востки запряг? – спросил землянин. Не уж то бежать собрался? Пошутил он. Куда с моим хозяйством убежишь, благородный Ант? Вы все смеетесь надо мной, а я, знаете, как тут переживал. Не от правда, капитан, разрешите мне в следующий раз быть рядом с вами. Посмотрим на твое поведение, хмыкнул Андрей. Неси сюда на копители и дай команду. Выпречил уж идей, зачем ты их мучаешь? Кстати. Ещё ничего не закончилось. Мы пока сделали только половину дела.